Глава двенадцатая. Где-то в горах, за год до событий. — Отец! Отец! Я нашел его! — прокричал молодой парень, стоя у входа в самую глубокую пещеру Северных гор. Ему было лет семнадцать, а может и шестнадцать, длинные, спускающиеся до лопаток темно-русые волосы, забранные в хвост. глаза, сверкающие жизнью и азартом, что свойственно лишь молодым искателям приключений. Одежда, облегающая подтянутое тело, состояла из шкур животных, коих он сам и убил на охоте. Самое примечательное — это два изогнутых ятагана, перекрещенных в специальных ножнах за спиной. Этим оружием уже не пользуются в 1991 году от исхода богов, ведь есть и более грозное автоматическое оружие. Но парню лучше знать, чем пользоваться в Северных горах, наполненных неизвестными науке монстрами. «Отлично!» — прогремел рычащий голос из глубины пещеры. «И где же он?» во тьме загорелись два гигантских голубых глаза и ощутимо потянуло ледяным холодом словно высасывающим любую жизнь в небольшом радиусе отхода в жилище монстра но парню это никоим образом не мешало и даже кажется он повеелел в двадцати девяти милях к северо западу тебе необходимо пойти и запечатать этот портал ведь его время еще не пришло Из пещеры показалась морда гигантского дракона, состоящего из сплошной глыбы льда. «Да, отец», — послушно согласился парень, — «ты знаешь будущее. Когда придет время?» Остался год до большой войны. Люди начнут убивать друг друга в немыслимых количествах, и лишь общий враг сможет сплотить их и позволит сильным стать сильнее, и выжить в том хаосе что поглотит весь мир и ты станешь этим общим врагом нет конечно я слишком стар для всего этого сынок голос дракона потеплел моя участь спокойно доживать свой век в этой пещере а общий враг хм, свое время ты все узнаешь В свое время ты им поможешь выжить и стать сильнее а теперь иди «И запечатай проклятый портал!» Перед глазами юноши мелькнуло сообщение системы о принятии нового задания. Он было развернулся и поднял ногу, чтобы сделать шаг в сторону леса, что окружал проклятую гору. «Хотя, постой, прежде чем ты двинешься в путь, расскажи мне то, чему я тебя учил». «Но отец!» Парень развернулся лицом к морде гиганта и сделал возмущенное лицо. «Никаких «но», — дракон повысил голос, — «никогда не поздно освежать свои познания. Рассказывай». Юноша уселся по-турецки на ледяные камни и стал рассказывать. «Одноручный меч имеет преимущество перед рапирой. Меч и кинжал имеет преимущество перед рапирой и кинжалом. В скобках Джон Сильвер. Парадоксы защиты. 1992 год. От исхода богов. Наше время. Группа из пяти человек, снаряженная по последнему слову военной техники медленно передвигалась вдоль грота в поисках того, что заинтересовало боевого мага группы. Они не в первый раз исследуют подземелья, У каждого при себе серьезное оружие, пистолеты, автоматы. Все заряжено серебром и усилено магией рун, что нанес на пуле маг. Ножи, пристегнутые на груди разгрузки в специальных ножнах, тоже покрыты серебром и надписями, которые придавали ударам еще и магическое усиление. Чувствую выбросы маны в ста метрах на три часа, командир. Тихо высказался Иваненко Сергей, который и был боевым магом. Командир группы Орлов Михаил взглянул на свой смартфон в поисках мобильной сети, но связь не ловила с самого спуска в пещеру. — Проклятие! — выругался Орлов. — Связи как не было, так и нет. Подмоги не будет. Мы саби по себе. Что можешь сказать о типе энергии, Серега? она словно вихрь закручивается внутрь себя но при этом разбрызгивает ману далеко и мощно в воздух похоже на портал но более сильная магия сама энергетика нейтральна и не имеет каких либо проклятий и вообще ничего зловредного понятно что ничего не понятно озадаченно кивнул михаил дай больше света Мак перевесил свой немецкий пистолет-пулемет за спину, расслабил руки и принялся за плетение заклинания «Лампочки», как называла его группа. Закончив плетение, он напитал его силой и подвесил в паре метров над головой, чтобы белый свет заклинания не слепил воинов. Группа уже несколько лет занималась тем, что уничтожала разнообразную нечисть — которая появлялась в нашем мире вот уже не первое столетие. Называли они себя воидами света, будучи уверенными, что добро должно быть с кулаками, а желательно с автоматом. Закупали броню и оружие по секретным правительственным каналам, о которых сдал лишь Орлов, бывший капитан группы специального назначения, а ныне командир засекреченной и совсем не правительственной группы, по борьбе с нечистью. Оплачивали свое вооружение они, продавая редкие алхимические ингредиенты, которые находили в телах убитой ими нечисти, чем и занимался маг. Лишь Орлов и Иваненко обладали магией, трое других воинов были простыми, хорошо подготовленными бойцами и не обладали абсолютно никакими зачатками сверхъестественного. Хотя у любителя пистолетов Евгения Кобылина временами по пьяной лавочке открывались способности к прорицательству. Но дар этот он никоим образом не развивал, и был алкоголиком не был, но в целом обладал плохой устойчивостью к спиртному. Говоря по секрету, именно он и предсказал появление вспышки неизвестной магии за минуту до того, как отключился. отмечаю вчера день рождения двух оставшихся стрелков, братьев-близнецов Андрея и Федора Соломенцевых. Под руководством Орлова все повернули в правый тоннель изучаемой пещеры и, медленно и бесшумно ступая, направились прямо к источнику магии неизвестной породы. «Все же портал!» Остановившись возле вихря энергии, переливающейся всеми цветами радуги, произнес командир. — Не пойму, куда он уйдет, — задумчиво пробормотал Сергей, ощупывая овал портала энергетическими щупальцами, спешно выращенными из груди. — Никуда на этой планете, — высказал свое мнение Орлов. — Пойдем и посмотрим, — оглянулся он на своих бойцов. Все участники группы молча кивнули, соглашаясь с командиром. «Близнецы вперед! Я и Кобылин следом!» «Серега замыкающий!» — скомандовал Михаил. Двое блондинов с ярко-зелеными глазами в абсолютно одинаковых защитных комбинезонах британской фирмы «Донаван и Дэнсон», рассчитанных исключительно под огромные, накачанные фигуры серьезных воинов — и с абсолютно одинаковыми автоматами производства концерна Калашникова взяли свои автоматы на изготовку и вошли в портал. Спустя пять ударов сердца командир группы Михаил Орлов, подтянув лямку разгрузки и выставив вперед свой любимый FN SCARE бельгийского производства, бокобык с Кобылиным, держащий в руках два автоматических пистолета Стечкина, Шагнул в портал. Выйдя по ту сторону портала, воины света попали в лес. Именно так, с большой буквы, стволы деревьев толщиной в пять, а то и шесть обхватов, и высотой, сравнимой с ценой многоэтажкой, блистали зеленью. Лес поражал. Не только размером деревьев, но и оглушающей тишиной. — Слышите, как тихо? внезапно охрипнув спросил михаил ага ни пение птиц ни сверчки не стрекочут. странное деревья что будем делать командир произнес кобынин идти по единственно здесь тропинки выбора особого нет буркнул орлов указывая рукой на утоптанную среди деревьев дорожку порядок тот же держа в руках свое оружие Борцы с нечестью, не спеша, побрели по тропе. Через несколько минут они наткнулись на первый труп. Ликантроп, убит чем-то вроде меча, бритвенно острым, даже на костях оставляет зарубки. Он, как его распотрошили. Осмотрев труп зверя, пробормотал боевой маг: "Впереди еще трупы". произнес один из близнецов, кажется, Фёдор. «Да и неважно, они же одинаковые». Второй близнец указал рукой еще на несколько трупов ликанов, лежащих метров двадцати прямо посреди тропы. «Кто-то нас опередил?» — задумался Орлов. «Двигаем дальше». Часа через два движения по трупам и лужам крови, сопровождающих весь путь, группа вышла на поляну, посреди которой — Росло, наверное, самое большое дерево в этом лесу. Это был дуб. Всем дубам дуб. Ствол не обхватить и в десятером, а до крона не дотягивался взгляд. Возле дуба того в боевой позе застыл молодой парень, лет шестнадцати, держа в руках два изогнутых ятагана. Обернувшись на шум, вывалившийся на поляну группы, парень заорал. «Заткните уши! Он усыпляет песни!» «Кто?» — опешил Орлов. В этот момент с ветки гигантского дуба спрыгнул кот размером с носорога и запел.